Вот как нас описывают в книгах. Там нас называют эльфами. Например, в книге «Волшебные сказки для малышей». «Вряд ли с помощью этих крыльев можно летать», — с сомнением проговорил Доркос. «Чтобы подняться в воздух, нужен силовой двигатель». «А еще они думают, будто мы живем в грибах», — рассказала Грима. «Хм...» Не слишком правдоподобно, и будто мы умеем чинить башмаки. Но это уже ближе к истине, — заметил Доркас. Нормальная, нужная работа. Кроме того, в книге написано, будто мы раскрашиваем лепестки цветов, чтобы они выглядели красиво, — продолжала Грима. Доркас удивленно посмотрел на нее. «Ну, это уж вряд ли», — сказал он наконец. Я видел множество всяких лепестков. Цвет в них заложен изначально. Это совершенно точно. Мы на самом деле существуем. Мы делаем по-настоящему нужные вещи. Почему же в книгах о нас рассказывают всякие небылицы? Как ты думаешь? — Почем я знаю? — ответил Доркас. — Я читаю только учебники. Я всегда говорил. — Что толку в книжке если в ней нет ни графиков, ни чертежей. Если люди одержат над нами победу, сказала Грима, вот кем мы станем, милыми, маленькими человечками, раскрашивающими цветы. Ничего больше они нам не позволят. Они превратят нас в маленьких человечков. Грима вздохнула. У тебя когда-нибудь бывало такое чувство? будто ты никогда не узнаешь всего, что должен знать. У меня постоянно такое чувство. Гримма вдруг сурово сдвинула брови. Я знаю только одно. Я должна позаботиться о том, чтобы Масклину было куда вернуться. «О!» — воскликнул Доркас. «О!» — повторил он. «Я понимаю». В логове Джекуба было так холодно, что зуб на зуб не попадал. Никто из Номов сюда не заходил, потому что здесь вечно гуляли сквозняки и неприятно пахло. Это вполне устраивало Доркаса. Он юркнул под огромный кусок брезента, служивший Джекубу чем-то вроде пещеры. Доркасу потребовалось немало времени, чтобы добраться до своего излюбленного места на теле чудовища. Для этого он соорудил некое подобие лестницы из деревянных планок и веревки. Доркос немного отдышался. «Я очень хочу помочь Номам», — тихо проговорил он. «Я дал им электричество и всячески старался облегчить их жизнь. Но никто ни разу не сказал мне спасибо, понимаешь? Они хотели, чтобы я написал таблички, и я написал. Теперь Гримма хочет сражаться с людьми». Она нахваталась всех этих идей из своих книжек. Я знаю, она придумала это, чтобы отвлечься от мысли о Масклине, но ничего хорошего из ее слова. Но если я не приду ей на помощь, будет еще хуже. Я не хочу, чтобы кто-либо пострадал. Ведь нас починить гораздо труднее, чем тебя». Доркас постучал каблуками по... Интересно, почему? Видимо, по шее Джекуба. «Тебе-то хорошо», — сказал он, — «спишь себе спокойно, наслаждаешься отдыхом». Он внимательно посмотрел на Джекуба, потом чуть слышно сказал, — «Интересно». Прошло пять долгих минут. Все это время Дорко сновал среди теней весьма сложной конфигурации, бормоча себе под нос странные вещи. «Так, аккумулятор вышел из строя, он уже не годится, нужен новый. Кажется, тут все в порядке, надо лишь почистить хорошенько. Хм, а бак-то у тебя почти пустой». Наконец Доркос вынырнул из-под пыльного брезента и с довольным видом потер руки. «У каждого есть цель в жизни», — подумал он, — «благодаря этому мы и живем».